Глава 21. «Василиса!» – воскликнул Аполлон, распахивая объятия. «Несказанно рад этой встрече!» От объятия Василиса ускользнула, а ей попытались сучить букет, огромный, тяжелый и прекрасный, пусть несколько поистрепавшийся в дороге. Я, когда услышал, что хозяйка конюшен сама прибыть желает, так и понял, что просто-таки обязан использовать свой шанс. «Добрый день!» Сухо поздоровалась Василиса, глядя не на Аполлона, но на человека, на которого она возлагала немалые надежды. Василий Павлович был немолод, высок, строен и лысоват, и держался он вполне себе спокойно. «Право слово, Василиса Александровна!» – сказал он, приложившись к ручке с немалым изяществом. И Василиса сразу поняла, что во многом доверие Марьина он заслужил этими вот идеальными манерами, которые сестра весьма ценила. «Не следовало вам утруждать себя поездкой. Я уж нынче высказался Сергею Владимировичу, что стоило лишь позвать, и я бы сам явился». «Я не утрудилась», – Василиса суннула букет обратно лону. «И рада, что приехала». «Конечно, я понимаю, вы должны были убедиться, что я ратую за ваши интересы и цену беру правильную». «Три шкуры содрать желает». «Здания, конечно, пришли в некоторые запустения. Вот-вот развалятся». Аполлон, покрутив букет, не нашел ничего лучшего, кроме как сунуть его в коляску. «Отнюдь! Стены вполне крепкие, а крыши надо лишь слегка подправить», – возразил Василий Павлович мягко. «Земля ж хороша. Взгляните. Воды в Крыму не так и много, а тут имеются родники, которые выведены к поверхности. Их еще тетушкин супруг, которого Василий вспомнил весьма плохо, да и помнил ли вовсе, закреплял с тем, чтобы у лошадей вода была и еда». «Родники питали землю, земля давала травам силы, и магия еще держалась. Надо будет подпитать кристаллы». «Кристаллы почти пусты. Та выгляди гляди, вода уйдет», – заметил Аполлон, оглядываясь как-то совсем уж по-хозяйски. «Или вода маловато, и расширяться некуда, потому скидывайте». «Что скидывать?» – поинтересовался Василиса, чувствуя, как вновь закипает ярость. «Цену» пояснил Василий Павлович. «Наш друг все пытается купить конюшни подешевле, но...» «Никто ничего продавать не будет». Голос Василисы прозвучал громко, и она испугалась, непривычная к тому, что способна говорить так. «Это во-первых. А во-вторых, у меня, Василий Павлович, имеются некоторые вопросы. По итогам увиденного, она развернулась и широким шагом направилась в конюшню, вынуждая обоих господ следовать за собой». Пожалуй, так могла бы поступить Марья, но от себя Василиса подобного не ждала. Прежде она бы покраснела, смутилась и растерялась. И после «Подскажите, сколько людей здесь работают?» «Так двое, Василиса Александровна!» В голосе Василия Павловича послышал тень неудовольствия. Верно, рассчитывал он вовсе не на такую встречу. «Конюхи! И где они?» «Не имею чести знать, но выясню все непременно. Выясните!» Кивнула Василиса. Да, восстанавливать придется многое, с чувством глубокого удовлетворения произнес Аполлон. Признайте уже, что вы просто собираетесь избавиться от неудобной собственности, но притом с выгодой. И что в том плохого? Почему здесь так грязно? Василиса позволила себе повысить голос, и хмурый отозвался протяжным ржанием. Он подошёл к хозяйке, поднул головой спину, словно говоря, что не стоит теряться, и уж точно не стоит бояться жалких этих людей. Хмурый с ними справятся «Так ведь...» э, – с лёгким смешком произнёс Василий Павлович. «Конюшни? Лошадки! Василиса Александровна гадят! Животное с натура!» «Я знаю. За кого он её принимает? За Марью, которая в жизни не переступила бы порог места, подобного этому без величайшей на надобности?» «Лошадки гадят, а люди убирают. Навоз же здесь не убирали месяц, как я погляжу». Голос её рождал гулкое эхо, заставившее голубей притихнуть. «Когда лошадей чистили в последний раз?» «Так ведь, кажется, Василий Павлович несколько растерялся». «Так они же не для выезда. Старые клячи, на которых не нашлось желающих. Их и вовсе бы отдать. Я уже договорился, чтобы забрали». Василиса сделала глубокий вдох, мысленно попросив у Господа сил, а у себя сдержанности, чтобы не наорать на этого человека, который, кажется, и вправду верил в то, что говорил. «Поверьте», – он явно почуял неладное, – «даже если вы их отмоете, вряд ли выручите хоть что-то. Это еще не повод оставлять лошадей в подобном состоянии». Василиса решительно распахнула дверь ближайшего деньника – в котором тихо переминалось ноги на ногу болезненного вида кобылка. Масть ее была неразличима под толстым слоем грязи, а копыта утопали в зловонные жижи. «Когда их последний раз выводили?» «Так э, и выводили ли вообще?» «Баршня!» Василий Павлович поднял руки. «Успокойтесь, я понимаю, что вы несказанно жалостливы, и это делает вам честь, однако убирайтесь!» Прозвучало жёстко, и в следующее мгновение на все голоса сгманили голуби, зашелестели под крышей, роняя мелкий мусор. «Что, простите? Убирайтесь!» – повторила Василиса. «В дальнейшем беседовать с вами будет Сергей Владимирович. Полагаю, не откажется. Или тот, кому он поручит это дело. К слову, надеюсь, вы знаете, что здесь должны находиться другие лошади?» «В каком смысле другие?» «Кажется, ей не поверили. Пускай». В том, что мне переданы карты, где имеется подробное описание. И помню, тетушка даже делала снимки, приглашала специально фотографа. «Когда это было?» – отмахнулся Василий Павлович. «Бросьте, Василиса Александровна, не глупите. Вы, конечно, можете прогнать меня». «Могу», – подтвердила Василиса. «Однако кто будет заниматься всем этим? Вы поиграете и уедете, а конюшня, они внимание, требуют денег». Деньги, как оказалось, у меня имеются. Василиса потянул на себя повод и хмурый вышел вперед. Кажется, ему тоже не нравились эти вот люди. А с остальным как-нибудь разберемся. Надеюсь, к завтрашнему дню вы сумеете внятно объяснить, куда подевались мои лошади. И как вышло так, что вы, получая плату, позволяли себе преступно манкировать обязанностями? Василий Павлович нахмурился и ничего не сказал, лишь хлопнул перчатками по ладони, развернулся и зашагал к выходу. — Позвольте вам сказать, немало впечатлен. Вон — Вон! Василиса сама не ожидала, что способна на это. Простите, вы ведь с ним приехали? С ним и уезжайте. Или собираетесь до города пешком добираться? — А вы? Аполлон верно оценил, что добираться, если по дороге, выйдет версты так пять, что вовсе уж не вдохновляло. А у меня дела. И, надеюсь, мы с вами тоже друг друга прекрасно поняли. Конюшни я не продам. Охотно верю. Он поклонился и посмотрел, явно ожидая, что Василиса протянет руку. Но она была слишком раздражена, чтобы и дальше тратить время на светские пустяки. Но женщины часто меняют свое мнение. Возможно, другие. Не Василиса. Она вернулась в комнатушку с амуницией, отметивши, что из оставшихся пяти сёдел четыре явно пришли в полную негодность, а единственное, выглядевшее целым, было столь грязно, что и прикасаться к нему не хотелось. Сняв ближайший недоуздок, который мало что не развалился в руках, Василиса покрутила его, вернула на место. Сняла следующий и ещё один, оказавшийся с виду более-менее крепким. Оно, конечно, лошади не выглядели норовистыми, однако вполне могли испугаться. Хмурого Василиса вывела и, убедившись, что нет поблизости ни коляски, ни неприятных ей людей, сказала «Тут побудешь». По она набросила на столбик левады, больше для порядка, ибо был хмурый конем ответственным, в денниках хлюпала и воняла. Из первой лошадью Василиса намучилась изрядно – Та пусть и позволила накинуть упряжь, но после заупрямилась, уперлась всеми четырьмя ногами, не желая покидать денник. И темные бока ее судорожно вздымались, а в глазах виделся страх. «Пойдем», — Василиса вздохнула и, обнявши лошадь, заговорила. «Идем, хорошая моя, там солнышко, там травка, земля сухая». Она говорила тихо и напевно, как учила когда-то тётушка. И сила, та самая, что спала, не желая вплетаться в простейшее заклятие, вдруг очнулась, потекла потоком. И лошадь успокоилась, мотнула головой и всё-таки пошла, медленно, явно страшась каждого шага, но всё же веря человеку. «Вот так, иди!» На пороге кобыла замерла, попятилась было. «Иди, иди, давай!» Василиса хлопнула ее по спине, иссеченной многими шрамами, большую частью старым, но имелись и свежие, которые, ко всему прочему, начали подгнивать. Иди, моя хорошая. И кобыла решилась. Дальше было проще. Старый угарек, на котором она еще в малолетстве ездить училась, и вовсе, показалось, узнал. Пошел охотно, как и пятнаш. Прочие же, кто боялся, кто упрямился. Но упрямство это преодолевалось легко. Конечно, по-хорошему коней следовало бы разделить. Однако внутренние ограждения в леваде давно развалились. С другой стороны, кони выглядели настолько измученными, что каждый шаг им давался с явным трудом. Сомнительно, чтоб они в нынешнем своем состоянии стали драться. Зато все, как один, потянулись к суховатой, но еще живой траве, жадно хватая ее, вырывая едва ли не с корнем. Если их и кормили, то мало. «Баршня!» А кем вернулся один и до крайности недовольный? «А вы тут, баршня! Видите, до чего довели?» Он видел и произнес пару слов из тех, которые помогают людям простого сословия верно выразить обревающих эмоции. «Нашли кого-нибудь?» «Нашел. Пьяные и родящие такие. Я их погнал. После моей сестрицы сынок есть. Давно просился на службу пристроить. Коней любят и толковый, если позволите». Буду рада. И думаю, если найдется еще кто-нибудь, тут работа непочатый край. Аким кивнул, и присевшую ограду подался вперед. Копыт точно гнили. У той вон, гляньте, точно свящей будут. И хорошо, если не глубокие. А мокрецы точно у каждой. Готов шапку сожрать, коль оно не так... В тех условиях, что лошади содержались, сложно представить, что обойдется одними мокрецами. Наверняка обнаружатся и трещины, и нагнои, и у одной определенного Василиса приметила все симптомы опоя. Примечание. Или ламинит. Болезнь, при которой нарушается механизм удержания копытной кости в правильном положении. И это только ноги. Ветеринары тут есть хорошие, а имя само всплыло в памяти – «Платон Евгеньевич еще практикует?» «Хороший был человек», — согласился Аким, размашисто крестясь. «Но уж год, как представился, немолодой был». «И верно, он и тогда-то казался Василисе немоверно старым, если не древним». «А кто теперь?» «Так Адзиерский, поляк, но говорят, что толковый». «Вызовешь?» — Аким кивнул. «Деньники почистить придется». «Сейчас». «А когда?» «Так долго, если сам, чтобы до вечера управился?» он, он поскреб макушку. «Если нормально-то?» «Я помогу?» «Барышня!» Возмущение его спугнул голубиную парочку. «Да где это видано? Тут же лопата, навоз. Погодите чутка, пущей наливать значуют. Я вас домой отправлю, а сам возьму племянничка и возвернусь. Чай за пару часов ничего-то не приключится, а ночи нынче тёплые, завтра с утречка мы и займёмся». «Почистим туточки, поглядим, надо будет овсу прихватить пару мешков, пока на конюшнях возьму, а там уж договориться с кем, чтоб подвезли телегу какую и травы покосим, ну уж опосля». Василиса успокаивалась. И вправду, нет, она не боялась работы, и денеки ей чистить случалось, как и лошадей. И вовсе не потому, что заставляли ее, просто тетушку вот чистила, и Василиса тоже». И это казалось правильным, хотя, конечно, наверное, Аким прав. «А если оставлять лошадей не хотел совершенно? Волки!» Так Аким вновь подскреб голову и нахмурился. «Назад заводить!» «Погоди!» – она щелкнула пальцами. На конюшнях прежде защита имелась. И весьма хорошая тетушка, помнится, из Петербурга приглашал специалиста, чтобы поставил как от волков, так и от лихих людей. Сейчас-то защита, верно, отключилась, но не потому, что разрушили её. Для этого конюшне понадобилось бы с сравнять. Но вот кристаллы, питающие за годы, истощились. А напитать их Василиса сумеет. Пусть и не полностью, но так, чтобы на день-другой хватило. Воодушевленно она развернулась к конюшням и остановилась. Вода. Надо воды притащить, а то поилки сухие. И в деньниках, кажется, тоже ничего-то не было. Вот же натащу... Аким снял пиджак, который пристроил на столбике. «Не переживайте, я скоренько управлюсь, а вы пока мест погуляйте». Погуляет, чтобы представить, что еще здесь уцелело, но для начала кристаллы. Они и вправду пустили, как и главная конюшня, некогда бывшая тетушкиной гордостью, построенная из того же красного кирпича, что и императорские, являвшиеся, по сути, малой копией их, Она ныне запылилась, заросла грязью и местами колючим кустарником, чей дурной норов был Василисе прекрасно известен. Она прошла через широкие ворота, которых не осталось, как не осталось и дверей в опустевших денниках. Кое-где начали и переборки растаскивать, но укрепленные силы те поддавались плохо. Сухая трава, пыль, остатки соломы, тени, что засуетились при появлении Василисы – И крыс выводить придётся, неприятные твари. Но это уже после, потом. Крысы, если подумать, не самая большая беда. Ничего, она восстановит всё. И большую леваду, куда лошадей можно было выпускать просто, открыв вторые двери денника. И манеж, что стоял в отдалении этакими полуразвалинами. И дорожки, луга, лошадей. Всё будет не как прежде, лучше, чем прежде. И это решение окрепло, придав бестолковой Василисиной жизни хоть какой-то смысл. Она переступила порог комнаты, в которой некогда обретались грумы и тренера. Пустота. Стол уволокли, стулья частью разломали, побелка облезла, а крыша в углу потекать стала, и на стене образовались тёмные потёки. Впрочем, Василису они не слишком взволновали. Плесень вывести несложно, она и сама справится. А если нет, позовёт Александра. Не откажет, небось. Положив руку на стену, Василиса прислушалась и поморщилась. Сила, которая на лошадей отзывалась легко, вновь сделалась тяжела, неторопливо, похожа на густеющий кисель. С киселями она справлялась так неужели силою не сладят? И потоки отозвались. Не сразу. Они вспыхивали один за другим и гасли. Но постепенно вспышек стало больше, а из тех родились тонкие ниточки силы, что потянулись куда-то вниз. И вспомнилось, что сами кристаллы встраивали фундамент. Хорошо, наверное, будь они в стене, точно выломали бы. А так кристаллы пили её Василисину силу по капле и никак не могли напиться. Оно и понятно, сил-то в ней жалкие крохи. Да, надо будет попросить Александра, чтобы приехал. Потом, когда на отпустят, Василиса облизала пересувшие губы. Больше отдавать нельзя, иначе она сляжет на пару дней с переутомлением. А что-то подсказывало, что в нынешней ситуации слабость непозволительна. Впрочем, того, что Василиса отдала, хватит на активацию внешнего контру защиты. И Василиса подняла его. Вот так. Теперь и домой можно только... Сперва она немного отдохнет. Там, снаружи, там солнышко. А ее, как обычно, знобит после потери силы. И есть хочется с неимоверной силой. И, кажется, Ляльна Сала будет весьма себе к месту. Василиса улыбнулась. Кружилась голова, а по спине текли холодные стройки пота. И, кажется, она несколько раз останавливалась. Все же следовало аккуратней силу отдавать. Но что сделано, то сделано. Выбравшись из конюшни, Василиса вдохнула раскаленный сухой воздух. «Хорошо». И потом тоже было хорошо, когда она просто сидела на постельном макимом покрывальце. Он и седло-то снять, чтобы не на голой земле, хотя вовсе не была эта земля холодной. И от седла Василиса отказалась, а от покрывальца не стало. Она ела сало, которое согрелось и чуть подтаяло, сдобрив хлеб жиром и специями. Тот же, влажноватый, ноздреватый, но плотный, упоительно пах хлебом и чесноком травами, которыми поливали сало, весело хрустели огурчики, и жизнь казалась почти прекрасной. Приятного аппетита, раздалось вдруг, и Василиса едва не подавилась. Прошу прощения, Зимьян Еремеевич спешился и поклон отвесил. Не хотел вас напугать. Вы не напугали. Василиса подумала, что ныне уже она выглядит совершенно неподобающе. Костюм запылился, сапоги покрывал толстый слой грязи и подсыхающего навоза, болсы пропитались нынешней вонью, да и сала опять же. Хотите Василиса протянула половинку ломтя. На чёрном ржаном хлебе, испечённом непременно на закваске, дрожжей Ляля принципиально не признавала. Лежали полупрозрачные ломтики с розоватыми мраморными прожилками мяса. «Мне как-то неудобно лишать вас обеда». «О, я уже сыта, пожалуй». «Тогда буду рад». Он протянул седельную сумку. «С другой стороны, ваша Ляля просила передать. Очень волнуется, что вы остались без обеда». «А вы...» «Я решил вас навестить. Хотел поблагодарить вас за оказанную помощь, но оказалось, что вы уехали». И Ляль не удержалась, воспользовалась столь удобным случаем. «Спасибо». Сумку веселись приняла и подвинулась. «В таком случае прошу вас присоединиться к трапезе». Пальца она не облизала, сдержалась, а в сумке обнаружилось несколько глиняных горшочков. Хлеб и козий сыр, нарезанный тончайшими полупрозрачными ломтиками, фарфоровые тарелки, завернутые в полотенце, столовое серебро и льняные салфетки, что уж совсем не к месту. Впрочем, у ляли всегда имелись собственные представления об уместности.